Китеринцев попросил его приехать к нему в офис, чтобы обсудить вчерашнее происшествие. Мы всё выяснили, убеждённо говорил депутат. Оказывается, вашу сотрудницу напрасно обвиняли. Она спасала свою жизнь, пыталась противостоять мерзавцам, которые втёрлись к нам в доверие. Глебов был рад услышать слова депутата. Он не сомневался, что справедливость в конце концов восторжествует.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 Им довольно быстро повезло, и вскоре они уже сидели в белом "Испере", направлявшемся в город. Владелец автомобиля, очевидно выходец из Средней Азии, мужчина лет 40 с большим выпуклым животиком и месистыми, трясущимися щеками, всю дорогу шутил, пытаясь вызвать улыбки на лицах своих мраченных попутчиков. Девушки молчали и лишь иногда отвечали на шутки водителя односложными восклицаниями. Отчаявшись добиться их реакции, тот воскликнул, смешно вздев руки вверх: "Какие холодные женщины!" Осознавая, что ведут они себя несколько бестактно, Римма попыталась объяснить водителю, почему они в таком настроении.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 Ничего, голова только сильно болит и рёбра, два ребра сломались с волочи. Но вообще это могло быть и хуже. Как это случилось? Они напали на тебя неожиданно? Нет, поморщился Вадим. Отчасти я сам виноват. Наклюклся вчера до чёртиков и домой в таком состоянии возвращался, а там у дома двоих типов встретил. Ну, поспорили, повздорили, и я одного довольно сильно ударил.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 И магнитофон пропал. Всё пропало, безмятежно подтвердил Вадим. Зато, девочки, я живой и здоровый, а два ребра за растут. Это мне доктор пообещал твёрдо. Что-нибудь передать твоим ребятам? спросила Рима, поднимаясь со стула. Ничего, скажи, всё в порядке. Девочки, я вам так благодарен, что вы пришли. Спасибо большое. Не за что, сказала Рима. Кажется, нам уже пора, Света. Приходите ещё, попросил Вадим, а то после этих депутатских помощников у меня рёбра не скоро срастутся. Рима, уже собиравшаяся выйти из палаты, стремительно обернулась к Вадиму. "Каких до депутатских помощников?" спросила она, заикаясь. "Да эти два мужика. Из-за чего драка-то началась? Как раз из-за этого?" Они начали размахивать своими удостоверениями и кричать, чтобы я с ними поехал. Ну я их и послал куда подальше. Вот тогда драка и случилась. Как их фамилии, спросила Римма. Ты помнишь их фамилии? Да я только у одного удостоверение и видел. Не помню я ничего. И следователям так же сказал. Вообще-то я сам виноват. Этот помощник меня за руку схватил, а я пытался вырваться. Ну и потом я его толкнул. Первый начал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 Света уставилась на обувь бандита рыжие туфли, ошаломлённо прошептала она. "Это он", дрожащими губами произнесла Рима, "пришёл добивать Вадима. Нужно звать милицию срочно, пока он его не прикончил". "Ты с ума сошла? Как он его убьёт?" недоумевала Света. "Их трое в палате, и столько людей в коридоре. Он не псих какой-то". "Он псих, безумец", убеждённо сказала Рима. Послушай, Света, он тебя в лицо не знает. Подойди к дверям и послушай, о чём они говорят. А если он Вадиму что-то захочет сделать плохое, сразу ори на весь коридор: пожар! Пусть он испугается. А я отсюда буду орать, чтоб персонал сбежался. А вдруг они размножили мою фотографию, и он меня тоже в лицо знает? А после вопросила Света: "Не знает", заверила подругу Римма. "Те, что были у нас в редакции, знают тебя, а этот нет".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 Вчера два наших сотрудника немного перебрали в баре, а позже встретились с вами. Чем это кончилось, вы знаете? У одного из них выбито два зуба, а у другого вывихнута челюсть. У вас, правда, дела ещё хуже. Значит, и они пострадали, удовлетворённо произнёс Вадим. Это меня радует. Выходит, я всё же неплохо сражался в одиночку.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 У вас ведь много знакомых, сказал уже, поднимаясь со стула малявка. Говорят, многие журналистки вас влюблены. Римма поняла, что гость готовит западню. Женщины умеют различать лесть малейшие отголоски неискренности, всё чего не замечают самодовольные мужчины. Может, и влюблены, благодушно шёл на крючок кокшинов. Сейчас вот две журналистки были перед вашим приходом, зашли навестить Кривцова и Рженкова, улыбаясь, уточнил малявка. Рима закусила губу. Ей хотелось ворваться и остановить Вадима, но тот продолжал. "Они? Рима давно меня знает. Очень хорошая журналистка и смелая. Говорят, её репортажи всегда бывают гвоздём номера". Правильно улыбнулся Вадим. "Ах, чёрт, забыл ей сказать про магнитофон". "Какой магнитофон?" переспросил малявка. "Мы же его вам вернули".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 Римма беспомощно смотрела по сторонам. Как вмешаться, остановить Вадима? Что сделать? Вокруг шастали только женщины в белых халатах. Запишите её телефоны, редакционный и домашний. Скажите, что с её магнитофоном всё в порядке, пусть не волнуется. Обязательно, скажу кивнул малявка, записав телефоны. А как найти вашего Фёдора? Как его фамилия? Где он живёт? Зачем это вам? с подозрением спросил Кокшинов. А если она захочет сама поехать к нему за своим магнитофоном, вы, насколько я понимаю, ещё долго не сможете подняться. И то верно, согласился Вадим. Я и не подумал. Запишите его адрес и телефон. Не говори, хотелось крикнуть Римме, но она стояла, вцепившись в ручку двери и молчала. Кокшинов продиктовал адрес и телефон. Обязательно передам, вкратцевым голосом пообещал Малявка. До свидания. Всего хорошего. Он повернулся, чтобы выйти из палаты. Римма испуганно отшатнулась от двери и бросилась к свету. "Это не тот магнитофон", пробормотала она. "Что?" не поняла подруга. "Это не тот магнитофон", с досадой бросила Римма, увлекая подругу в зауглу. Малявка быстро шёл по направлению к лифту. "Вадим, сказал ему, у кого находится мой магнитофон?" крикнула Римма. "Мы должны их опередить, бежим быстрее!" "Стой", крикнула Света, удерживая её за руку. "Посмотри, кто стоит во дворе. Только не подходи близко к окну". Римма приблизилась к окну встав с левой стороны и похолодела от ужаса. Подняв голову и глядя на окна больницы, у Волги стоял Бондаренко. Второй убийца сидел в машине. Римма сделала шаг назад. "Они ищут нас", сказала она непослушными губами.